Глава 5. Когда она вышла из офиса, движение на улице уже стало более оживлённым. Дорога была забита машинами, повозками, тонгами и изрыгающими дым грузовиками, а на обочинах теснились разносчики, пешеходы, тачки и книжные ларьки. Стада коз перекрыло кольцевую у фонтана Веллингтон. Потом к неразберихе примкнула толпа протестующих фабричных рабочих, которые размахивали кулаками и выкрикивали разные направленные против Конгресса лозунги. С момента обретения независимости волнения среди рабочих распространились как лесной пожар. Социалистические идеалы Неру влились в общество, в котором тысячелетиями царили глубокие разногласия и правили короли с завоевателями. Только на прошлой неделе Персис прочла заметку о волнениях в Дели и о том, что в столице разочарованные столелетейщики устраивают марши. Четверо рабочих облили себя керосином и подожгли прямо перед зданием парламента. Самосожжение в стране превратилось в ужасающее средство протеста. Она с удовольствием прогулялась по «Мадам Камароуд», а затем по «Марин Драйв», широкой улице длиной в три мили, вдоль которой выстроились башни в стиле ар-деко, «Океана», «Шалимар» и «Шато Марин». Всё это были дома корпоративных магнатов, кинозвёзд и богатых индусских семей, недавно приехавших из Пакистана и принявших бразды правления у европейских иммигрантов, которые после войны возвратились домой. Когда Персис была маленькой, они с отцом приходили сюда по воскресеньям. В этот день на неровной полосе набережной собиралось множество людей смотреть фильмы, которые транслировали на гигантский экран. Она с нежностью вспоминала то время и лицо матери, казавшееся ей призраком в дуновении морского бриза. Припарковавшись на Александр Грехам Бел Роуд, Перси пешком направилась в сторону Южного дома. Это здание, также известное как дом Джинны, было построено Махамедом Али Джинной, отцом-основателем Пакистана. Джинна по образованию юрист, был ведущей фигурой в Индийском национальном конгрессе Ганди еще до начала их кампании гражданского неповиновения. Идеалистические основы сатья буквально упорство в истине, Джине не нравились, и он называл их не иначе, как политической анархией. К концу 30-х он утвердился во мнении, что индийские мусульмане должны жить в своей отдельной стране, И в 1940 году его всеиндийская мусульманская лига приняла Лахорскую резолюцию, требующую разделения народа. Через шесть лет, в августе 1946 года, он объявил День перехода к действиям и призвал ко всеобщей забастовке в поддержку его мусульманской родины. За этим последовали три дня беспорядков — К тому времени, как резня прекратилась, в одной только Калькутте погибло пять тысяч человек. Перспектива продолжения столь масштабного межконфессионального насилия вывела из оцепенения даже британцев, и после этого раздел стал неизбежным. У арочных ворот Персис встретил человек в темном костюме, назвавшийся Просадом. Он тепло поприветствовал её и повёл в особняк. Персис прошла за ним мимо клумб с петуниями и манговыми деревьями, а затем через сад, где прогуливался когда-то Маунт-Беттон, планируя распад империи. Заместитель министра внутренних дел ожидал её в столовой. Он сидел за длинным полированным столом, сосредоточенно листая какие-то документы. Вокруг него валялись, словно мешки с песком, ещё целые кипы таких же бумаг. Он пригласил Персис сесть рядом с ним, и она повиновалась, попутно вспоминая, что Кей Пи Тилак был одним из тех, кому движение за независимость оказалось милосердно. Невысокий, с добрым лицом, одетый в простую белую рубашку-курту и леггинсы — Он, казалось, и при новых порядках чувствовал себя на своём месте. «Спасибо, что пришли, инспектор. Могу я предложить вам чаю?» Он указал на фарфоровый чайный сервиз, стоявший возле его локтя. «Прошу вас, не отказывайтесь. Такими лакомствами, как чай, нельзя наслаждаться в одиночку». Не зная толком, что сказать, Персис послушалась и налила себе чашку ароматного дарджилинга Телак улыбнулся ей, и в уголках его глаз появились морщинки. «Я уже давно хотел с вами встретиться», — произнёс он, потягивая чай. «Ведь вы первая в стране женщина-полицейский. Вот увидите, однажды о вас напишут в учебниках истории». Такие, как я, канут в небытие, но вы, Персис, будете жить вечно. Такова судьба всех первопроходцев. Персис не нашлась, что ответить, и спрятала покрасневшее лицо за чашкой. Слухи не врали, Телак действительно умел очаровывать. Но сейчас вы между молотом и наковальней не в том месте и не в то время. Он проводил эту загадочную фразу минутой молчания и обратил взор на стену, откуда на них взирал сверху вниз портрет Ганди. Рядом висело фото джинны. Сперва Персис не поняла, что оно там делает, а потом вспомнила, что дом теперь принадлежит британцам. Окажись он в руках индийцев, оттуда тотчас бы убрали всё, связанное с джинной. «Вы знаете, ведь Джина и Хэриот были знакомы и много лет соперничали. Джина всегда был холоден, как ледяная глыба, и никому не испытывал по-настоящему тёплых чувств. Но Хэриот прекрасно знал ключ к человеческому сердцу. «Знаете, что это, Персис?» Персис поставила чашку. «Нет, сэр. Страсть». «Разожгите в человеке страсть, и дальше можете управлять им, как хотите». Джине нравилось апеллировать к человеческому интеллекту. «Сказать по правде, большинство людей не видит дальше своего носа. Но скажите им, что речь идёт о спасении души, и ради вас они низвергнут целую империю». Тут он мрачно улыбнулся. «Индия». Это сладкий сон, который мы решили смотреть все вместе. Но любой сон улетучивается, как только мы просыпаемся. Возможно, вам странно это слышать от заместителя министра внутренних дел, но правда в том, что гармония в нашей Новой Республике практически невозможна. Слишком велика брешь между нами, слишком сильны раздробленность и раскол на фракции — из-за того, что мы недавно пережили. И всё же нам нельзя сдаваться, иначе просто не сможем двигаться вперёд. «Простите, сэр, но какое отношение это имеет к смерти сэра Джеймса?» Телак снова улыбнулся. «И она слышит о вашей нетерпеливости». Он поставил свою чашку на стол, и лицо его сделалось серьёзным. «Итак...» 26 января Индия официально объявляется республикой. Так что на раскрытие дела у вас, Персис, остаётся 25 дней. Сейчас объясню, почему. Сэр Джеймс занимался одним вопросом, имеющим огромное значение для нашего правительства и нашего народа. Чтобы идти к будущему, надо сперва похоронить настоящее, «Это сэр Джеймс и делал для нас?» «Я не понимаю». Четыре месяца назад мы попросили сэра Джеймса возглавить тайную комиссию по расследованию беспорядков, произошедших во время раздела. В его задачу входило изучать сообщения о бесчинствах того неспокойного времени, И по возможности выявлять людей, которые могли бы предстать перед судом за преступления против человечности, за изнасилование, убийство, подстрекательство к убийствам. Дело в том, что в Новой Индии к власти пришло много людей, чьи руки запачканы кровью. Такие люди — язва в сердце экономического и политического механизма страны, Персис молча переваривала услышанное. Наконец что-то начало проясняться. Задание, порученное сэру Джеймсу, запросто настроило бы против него всякого, кто пожелал бы скрыть свои преступления. «Вы хорошо его знали?» — спросила она. «Сэра Джеймса?» «Да, я его знал достаточно хорошо». Наши пути пересекались во время борьбы. Он всегда открыто заявлял, что поддерживает самоуправление в Индии. «Значит, он был хорошим человеком, так вы думаете?» Этот вопрос, кажется, удивил Тилака. «Я думаю, что сэр Джеймс стремился так или иначе творить добро, особенно когда ему это было выгодно». Он кивнул на портрет Ганди. Махатма он определённо не был. Махатма, подумала Персис. Махан атма, великая душа. Каким же он был человеком? Он был умён, общителен, ценил всё прекрасное, что есть в жизни, любил Индию не только ради неё самой, но и за то, что она наделила его властью Что касается политики, то он просто обожал вести переговоры. Как только на него она ходила, сразу становился похож на собаку, схватившую кость. Это одна из причин, по которой мы избрали его в комиссию по разделу. А сколько людей знало о его поручении? Не очень много. И все они члены правительства. «Считалось, что если это станет общеизвестным, то поднимется большая шумиха, а те, кого мы разыскиваем, или затаятся, или перейдут к активным действиям. Да и свидетели преступлений тогда оказывались в опасности». «А что же сам сэр Джеймс? Он поклялся хранить тайну?» «В той или иной степени». Конечно, расследование такого масштаба не может остаться незамеченным. В чём я уверен, вы сами скоро убедитесь. Я хотела бы ознакомиться с материалами, которые он собрал в ходе расследования. Боюсь, это будет непросто. Персис нахмурилась. Сэр, если вы желаете, чтобы я продолжала расследование, я должна получить доступ ко всей имеющейся информации. Вы не понимаете, сэр Джеймс так и не предоставил нам отчёта. Все документы он хранил у себя дома, и, судя по тому, что мне рассказали, есть вероятность, что эти документы были уничтожены.